Было пять часов. Ваймс и Марков ждали в приемной зале Патриции. Тишина не нарушалась ничем, кроме знаменитого неравномерного тикания часов. Через некоторое время Ваймс произнес. «Дай-ка еще раз глянуть». Маркоу послушно вытащил бумажный квадратик. Ваймс посмотрел на листок. Так и есть. Ошибки быть не может. Он снул бумажку себе в карман.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 «По волшебству?» «Не могу сказать, сэр». Марку, застывший по стойке смирно, сморгнул. «Твои люди ведь проверяли Барбикан?» «Никак нет, сэр». «Не проверяли?» «Никак нет, сэр. Барбикан проверял я сам». «Значит, ты сам лично проверил Барбикан?» Даваймс уточнил Богис из гильдии воров.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 Сержанту Колону и Капралу Шнопсу. На чьем лице отобразилось облегчение? Они очень опытные люди, хребет стража, можно сказать. Колон и Шнопс. Патрици поднял бровь. В самом деле? Так точно, сэр. На краткое мгновение их взгляды встретились. Ситуация складывается угрожающая, Ваймс, заметил Гетинари. Что я могу на это сказать, сэр? Я увидел, что на Барбекане кто-то есть. Бросился туда. Этот кто-то тем временем всадил в принца стрелу, а убийцу я обнаружил у подножия башни, по всем признакам мертвого. Рядом валялись лишь сломанный лук и много-много камней. Возможно, из-за вчерашней бури часть кладки расшаталась. Я не могу выдумывать несуществующие факты, сэр. Марку внимательно разглядывал лица собравшихся за столом. Почти на всех было написано облегчение. «Одинокий лучник», — задумчиво произнес Витинари. «Чокнутый идиот, почему-то затаивший злобу на клач и погибший при исполнении м -м, особо смертоносных намерений. Зато, благодаря доблестным действиям нашей стражи, нам удалось предотвратить, по крайней мере, мгновенную смерть жертвы».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 Словно бы докладывал о произошедшем кому-то еще. Если бы командор Ваймс не замедлил ход процессии, позиция безумца была бы куда более выгодной. И выстрел бы он гораздо точнее. А так он запаниковал. Да, принца, пожалуй, строит такая интерпретация. «Принца?» – переспросил Ваймс. «Но этот бедолага...»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 Так точно, сэр. Известно ли тебе, что каждый раз, когда ты произносишь очевидную ложь, он болезненно морщится? В самом деле, сэр? Вот черт. Просто слезы наворачиваются, когда видишь, как его честное лицо сводит судорогами. Вы очень сострадательны, сэр. Где находился второй лучник Ваймс? Черт. «Какой второй лучник, сэр?» «Слушай, Ваймс, тебе никогда не хотелось испытать себя на актерском поприще?» «Что тугу сопротивляться? Я все равно попадусь», — подумал Ваймс. «Нет, сэр». «Жаль». «Уверен, для театрального искусства это колоссальная потеря». «Ты, если я не ошибаюсь, утверждал, что этот человек забрался внутрь и поставил доски на место?» «Так точно, сэр». «И прибил их». «Черт!» «Выходит, что так, сэр!» «Снаружи!» «Проклятие!» «Так точно, сэр!» В таком случае ловкость этого одинокого стрелка просто поражает. Ваймс чел за лучше никак не комментировать это замечание. Витинари сел за стол, сложил пальцы у губ домиком и посмотрел на Ваймса. Колон и Шнопс ведут расследование. «В самом деле...»